ерилка остановился у входа в избу. нехорошо было сейчас тревожить старика, но кто кроме него мог что- то об этом знать, кому еще пойти и ерилка вошел у стены тихая какая то уж слишком тихая в последнее время сидела веснянка и прила незаметная как мышка у ерилки сжалось сердце не ему одному плохо. Но чем помочь ей? Куда делся тот ее друг, с которым Ярилка весной смотрела на поле? Люди говорят, с другой ушел. Вот нужен же был ей чужой. Разве кто-то из них мог бы ее так обидеть? Видно, судьба. Здравия вам всем! Может, я не ко времени? Веснянка улыбнулась. Мы всегда тебе рады. Я к тебе, Добрита. Садись ерилка задумался, не зная, как начать. «Прости, я знаю, ты никогда об этом не говоришь, но мне не к кому, кроме тебя, пойти. С тобой ведь тоже такое было. Расскажи мне про русалку, ведь я не ведаю, как мне жить дальше. Всю весну, все лето за ней бегаю, ищу ее». Измаялся. Старик взглянул на ерилку. «Ты понял ее?» Вкус цветов на губах, руки. Сначала прохладные, а потом все горячее и горячее. Понял ли он ее? И Ярилка начал рассказывать. С болью, как искал ее. Про всю муку, неуверенность, зыбкость и жажду исчезающего счастья. Про все то, чего не имел и к чему рвался. Долго говорили они в тот вечер со стариком, а когда Ярилка поднялся уходить, за ним вышла на улицу Веснянка. В воздухе морозило, и, казалось, сейчас полетят первые белые мухи. Она сочувственно улыбнулась. — Вот так-то, веснянка! Что за горькую нить сплела мокош? А ты-то что? Околдовали тебя девица! Околдовали тебя красная, тоскою-тоскучую, огнем! Бедная моя, чем и помочь, не знаю! Он провел по волосам печальной девушки. — Эта боль — часть меня, Ярилка. Не тоскуй, кто знает, может быть, самое большое счастье в предчувствии счастья, когда ветки шумят тревожно, и ждешь чего-то. Она доверчиво, как в детстве, взяла его за руку, и когда прижалась лбом к щеке, мир на минуту стал добрее. Знаешь, мне кажется, ты больше бегал за ней, чем любил. Она ведь дар земли, ее дочь. Тут надо не взять, а беречь. «Может, ты тоже что-то спугнул? Не сберег?» «Веснянка, что б там ни было, я сквозь землю пройду, найду, где истоки родников или закатная страна. Я на все готов. Скажи мне, это плохо?» Девушка опустила голову. «Наверное, каждому по-разному приходит истина земли. Помнишь, как бабушка говорила про земное чудо?» Кому-то надо увидеть солнце, кому-то переболеть, и тогда через муку откроется это. А кому-то надо полюбить ее дочь. К тебе вот так пришло. Только понимаешь, она другая, она русалка, дышит травами, водорослями. Ей открыто иное, а мы иногда не верим непонятному. Может быть, ты ее обидел? Помнишь сказку, как у царевной лягушки украли шкурку? Может быть, все мы такие? Умеем ли мы любить неведомое? Не спугнуть чудо? Но я буду искать ее. Неужели же никогда больше не увижу? Я все готов сделать. Найти в себе источник воды живой, растопить снега, умереть. Я буду искать ее.